«В чем дело?» — спросила Донна. Голос ее был сердитым, почти агрессивным. Они сидели в комнате вдвоем. Вик не успел вернуться вовремя, и Тед уже спал наверху со словами от монстров, вывешенными над кроватью. Вик встал и подошел к окну, глядящему в темноту. «Она знает», — подумал он мрачно. Всю дорогу он пытался решить, стоит ли затевать с ней разговор и устраивать скандал. «Может, лучше просто сделать вид, что ничего не случилось?» Письмо он порвал и по дороге выкинул обрывки в окно машины. Теперь он мог выбирать. Он видел в темном стекле бледное пятно, отражение ее лица. Он повернулся к ней, совершенно не зная, что ему говорить».